Bookmate представляет Вела. Читает Юлия Аук. Эпизод 3. Риверс Соломон. Смертельный мороз. Когда в юности Асала высадилась на Ганьде Ей только-только исполнилось 13 Еще влажно поблескивали татуировки на щеке, символизирующие взросление. Она приняла решение. Перед ней лежали две дороги. Первая – скорбь. Тоска, что никогда не уйдет, потому что дом не покидает человека. Вторая дорога хорошая – жизнь. Это означало вовсе отказаться от идеи дома, как социального конструкта, придуманного, чтобы приковывать людей к местам и традициям, даже тогда, когда от этого уже нет толка. Ассала помнила «Досли», «Сактал», ф «Нактал». «Ветер здесь, а потом нет». Эпос «Руксандры Эш», древней поэтессы и философа с Хорезми. В нем рассказывалась история 16-летнего мальчика, который, как всех харизмяне, жил в народе кочевников, обходил планету в поисках прохлады, влаги, всегда на шаг опережая солнце. Его народом Кэтл. Целый век правила одна коррумпированная династия. Боясь перемен, люди не торопились их прогнать. Парень пытался всех переубедить, но не мог. И в итоге он столкнулся в бою насмерть с королем бетом. Парень победил Но родные больше не желали его видеть. И следующие несколько лет он жил в изгнании, пока по случайности не столкнулся с ними вновь. И ночью он поджег их жилье. Большинство погибло. Выживших детей он взял к себе. Выживших взрослых добил. Каждый год он с детьми возвращался на это самое место и говорил, «Ветер унес все, что от них осталось прочь». Асале не нравилась эта книга. Приходилось продираться через размер и древний язык. Но это последнее, что ей задала по учебе одна из матерей клана. Когда домашняя мать велела собирать вещи, только эта книга лежала на виду, и ее легко было прихватить с собой. Сейчас, во взрослом возрасте, Асала не верила в знаки. Но в 13 лет она не могла найти других причин, почему именно эта книга из всех добралась с ней до Ганьде. Должно же это что-то значить. Гипатия больше не ее дом. Теперь дом Ганьде. На время. Все и всегда, только на время. Ветер унес все, что от нее осталось прочь. Отныне Гепатия была для нее пустым звуком, И когда шаттл с орбиты коснулся Земли, Ассала расстегнула ремни, встала и сделала вдох. Как и многие десятилетия назад, сделала вдох перед первым шагом на Ганьде. Гипатия просто очередная планета. Рюкзак, который она собрала на Альтаире, вывалился из ячейки по пути из космопорта к Земле. Она подняла его и закинула на плечи. «Это тебе не Хайем», — сказали Ника, чья сумка осталась в ячейке только потому, что у той заела замок. Они несколько раз силой приложились плечом о дверцу, пока та, наконец, не распахнулась, вывалив сумку на них. Ника поймали ее раньше, чем она ушибла их. По крайней мере, они оставили на корабле большую часть огромного количества своей техники. Если честно, я даже удивлены, что мы добрались до планеты. «Как и я», — сказала Асала, застегивая лямку рюкзака на поясе и затягивая ту же, чем удобно. Потом сама себе скажет спасибо. Вес был немалый, и если автошаттлы о чем-то говорили, так это о том, что транспорт на гепатии не стал лучше с тех пор, как она покинула ее 34 года назад. Возможно, им придется тащить все это из шаттл-порта в Альмагест на своих двоих. 9 миль, если не изменяла память». «Теперь вы можете расстегнуть ремни», — сказал автоматический голос, когда по бокам шаттла поднялись главные двери. Они прилетели в шестиместной машине, хотя другие места остались пустыми. «Теперь вы можете встать и забрать багаж», — сказал голос вслед выходящим Ника и Асале. Через тридцать секунд Асала услышала в спину. «Теперь вы можете выйти». Ника фыркнули. Асала улыбнулась. А Ника были ничего. И как спутник тоже ничего. Если они и нервничали по поводу высадки на планету, враждебной ко всему живому, то этого не показывали. Они повели, следуя различным табличкам, при этом совершенно уверенно, без всяких колебаний. Не считая элементарного контроля периметра осала, сфокусировалась на том, чтобы добраться до цели. Двигающаяся дорожка под ногами больше не двигалась. Резина протёрлась так, что местами проглядывали механизмы под ней, многие даже торчали. За них несколько раз цеплялись громоздкие сапоги Ника. "Нечего смотреть с таким самодовольным видом", сказали они, заметив обувь осалы. Легковесные гибкие ботинки с тонкими подошвами. Асала без труда чувствовала все шероховатости земли. «Я не самодовольная, я подготовленная», — сказала она. Вскоре они вышли на пограничный контроль, хотя «контроль» здесь сильно сказано. Это слово подразумевало уровень бдительности и рвения, который здесь явно не найдешь. Асала насчитала 20 стоек, 19 пустых, а значит, существовало 19 способов обойти единственного дежурного. Асала была готова поспорить, что все висящие камеры сломаны или слишком сбоят, чтобы от них был хоть какой-то толк. Халатность. А халатность означала, что любой инцидент повлечет большое число жертв. Здесь на это всем было плевать. «Я уж думали встретить здесь бегущие толпы», — сказали Ника. «Они есть. Просто на другой стороне. Пошли, покончим с этим», — сказала она. «Асала и Ника подставили запястья под сканер на стойке, но охранник даже не поднял глаза, чтобы сверить фотографии на голограмме. «Причина визита?» — спросил он. Ника и Асала ответили хором «Бизнес и туризм, соответственно». «Я приехала к семье», — сказала Асала, не подумав. «Ни один гипатец не приедет к семье. Если они способны заплатить, чтобы вернуться, они бы лучше заплатили, чтобы вытащить любимых с этого булыжника». А я с ней. Планирую поработать, если получится. Так что и то, и другое. Бизнес и туризм. Ника подхватили бестолковую ложь, затягивая их объяснение. Но охранник и бровью не повел. Мне вообще-то все равно. Принтеры на первом этаже. Вам понадобятся дополнительные слои. Его говор был горным, с южных пиков, недалеко от самого крупного города Гепатии. Но Асала не могла определить по акценту ни язык, ни тем более конкретный клан, и теперь ей уже ничего не говорили татуированные рисунки у глаза или родовые знаки. Как странно, что знание, которое было ее частью, теперь ушло навсегда. Не то, чтобы это имело значение, она здесь не потому, что она гиппатка, а сала лучшее в своем деле, и то, что Экрам с Ника заманили ее сюда и ее прошлым, ничего не меняло. «О какой конкретной температуре речь?» Ника подошли к обшарпанному принтеру у стены Атриума. Пришлось несколько раз треснуть кулаком по тачскрину, чтобы открылось основное меню. «Холоднее, чем нужно, чтобы люди могли выжить сами по себе», — сказала Асала. «Почти сорок лет назад холод был невыносимый. Массовые вымирания. Сорок лет — не так много по меркам солнц и планет. Зато целое тысячелетие для мира на грани конца». Все запасы еды уже израсходованы, надежда усохла, понемногу помогали гуманитарные организации необеспеченные планеты, и еще больше сделали упрямые гепатцы, доведенные до предела своей выдержки, но продолжавшие упираться против натиска смертоносной реальности. Усовершенствование одежды и других технологий могли отсрочить неизбежный конец, но Ника, не стоит заблуждаться, их визит на гепатию пройдет хуже. В ужасных условиях. «Напечатай что-нибудь лёгкое. Двигаться надо быстро», — сказала Асала. «Текслон или сишерсть самые тёплые и тонкие». Ника покачали головой. «Недоступно. Политекс сойдёт?» «Тут написано, он подходит для минус сорока градусов». Век назад это считалось бы на Гепатии славным летним вечерком. Теплее с тех пор не стало. «Там, правда, больше ничего нет?» Асала подавила порыв заглянуть в меню лично. Не то чтобы Ника не умеет обращаться с компьютером, черт, вспомнить только их запасное железо на Альтаире. Не считая слоя одежды из си-шерсти, которые они с Ника уже пододели, все хаемское будет кричать об их инопланетности. Значит, Политек сойдет. Придется надеть под оболочку от ветра как минимум две объемистых утепляющих куртки. И даже тогда лучше не задерживаться до ночи. Время ожидания час. «Черт», — сказали Ника, — «может, пока плюнем на одежду? Снарядимся там, куда мы отправляемся, если хочется умереть?» Ника коротко хохотнули. «Ну ладно, значит, ждем». Воздух был пронизан дымом, густым и едким. «Какого чёрта?» — спросили Ника, пока тёрли слезящиеся глаза. «Вернись», — сказала Асала, — «тебе понадобятся очки. Там были готовые на вешалках, рядом с принтерами». Ника искоса взглянули на неё, словно сообщая, что не в восторге от командного тона, но всё-таки коротко кивнули и направились назад. «Тебе надо?» — спросили они, оборачиваясь перед тем, как пройти за автоматическую дверь. Асала покачала головой и дождалась, пока Ника снова отвернется, прежде чем стереть слезы с глаз. Она еще привыкнет, как привыкла в детстве. Чтобы иметь какой-то шанс на ответ, и нужно слиться с толпой. А очки — для инопланетников и детей. «Это что, какие-то заводы?» «Фабрики по добыче льда?» Ника вернулись на улицу, в этот раз в маске на все лицо для фильтрации токсичного воздуха. «Костры, чтобы разгонять Талайван», сказала Асала, удивившись этому слову во рту. Название «Смертельного мороза» на языке верхнего полумесяца. На Гепатии существовало семь языков, на которых говорило 800 тысяч человек, разбросанных по всей маленькой планетке. Раньше было 113 тысяч. Язык верхнего полумесяца, на котором говорили обитатели Альмагеста, больше всех претендовал на всепланетную лингва Франко. Альмагест был самым крупным и теплым городом Гепатии, расположенным на экваторе. Бензина здесь в достатке. Твою ж, люди жгут бензиновые костры? Спросили Ника. Учитывая, что большая часть флоры гепатии – это сушняк до да кустарник, метод нельзя назвать разумным. И много лет назад бензиновый пожар уже охватывал континент. Но народу гепатии требовался неразумный метод. Ему требовалось тепло. Асала заглянула в карту на часах. Как она и думала. «Вокруг ничего на многие мили». Пап в четырех милях, где им может повезти поймать попутку. Пока Ника на все 100 выглядит, как граждане Хайема. Несмотря на гипадскую одежду, шансы найти того, кто захочет их подбросить, равны нулю. Гипадцы все еще зовут жителей внутренних планет внутренностями. «Идем без остановок», — сказала Асала. «Если пошевелимся, доберемся до Льмагеста Затемна. День короткий. Нам не захочется застрять в глуши, с наступлением ночи когда температура упадет еще ниже ниже переспросили ника они уже дрожали а салабы тоже дрожала если бы не напрягла каждый мускул тела давай двигаться тогда согреемся идти около 9 миль мы будем идти 9 миль при такой температуре если перестанешь чувствовать руки или ноги дай знать Можем наломать теплопакеты. Они влезут тебе в перчатки или сапоги. Асала сжалилась и добавила. Когда дойдём, еда за мой счёт. Ника помялись, потом выпрямились из своей сутулиной дрожи, словно решившись. Еда? Другое дело. Что-нибудь горячее? Очень. Асала тоже ждала этого с нетерпением. Хотя они только что поели на шатле Она скучала по здешней еде. На внутренних планетах все или слишком острое, или слишком жилистое, или слишком пережаренное, к тому же с добавкой лишайников или белка насекомых, иногда суккуленты или фиги, что угодно, где побольше воды, пока не начнешь трапезничать самыми богатыми у тех все блюда со злаками, чтобы продемонстрировать роскошь. На Гепате земледелия не было, особенно сейчас, когда климат стал холоднее, леденее. Народ жил охотой, рыбалкой и скотоводством, и молочным производством. Существовала и флора. В основном дикие, стелящиеся по земле мхи и карликовые кустарники тундры. Достаточно, чтобы собирать ароматные травы и ягоды, придававшие гепатской кухне характерный вкус, но не так много, как наземной и морской фауны. Асала надеялась, что в Альмагесте тех, кто может себе это позволить, еще поджидает бульон с кровью, костным мозгом, сердцем, с пряными травами. А она могла себе это позволить. Теперь могла. 34 года назад ее семья выживала на жидких супах из выброшенных рыбьих костей, найденных на землях побогаче. Она прошла долгий путь по второй дороге. Дороги между шаттлпортом И крупнейшим городом Гепатии не существовало. Они топали по холмам, покрытым низкорастущими инистыми травами и валунами. Уже скоро показались очертания Альмагеста. Стеклянные купола, построенные так, чтобы не упускать ни единой частички света. Других путников они не встретили. Эта земля не принадлежала кланам. Слишком бесплодная. Асала оглянулась на Ника. Они мучились. Они прошли подготовку, но у них было слишком мало опыта в поле. Она шлёпнула их рукой по спине. «Держись». «Я держусь», — ответили они. «Точно?» — спросила Асала и набрала скорость чуть ли не вдвое больше. Ледяной ветер заполнил лёгкие через ноздри, только больше подстёгивая. «Теперь я понимаю, почему ты обычно работаешь одна», — сказали Ника. «Чего хорошего, когда задерживаем мы, простые смертные». Асала в шутку перешла на трусцу. «Да ты прикалываешься!» — сказали Ника. Но тоже ускорились до бега и скоро нагнали. «Кто первый до того куста?» — сказала Асала, подзуживая переходя на спринт. Она сама не знала, почему вдруг снова почувствовала себя девчонкой. Почему резвилась, как грёбаное дитя в холмах, но все же свободно улыбалась, несмотря на тяжесть за спиной и ноющие боевые раны. Было приятно работать в паре с кем-то компетентным, с кем-то, кто ей достаточно нравился. Конечно, у нее были приятели, но она уже очень давно не проводила так много времени с другим человеком. Если будем бежать всю оставшуюся дорогу, доберемся вдвое, а то и втрое быстрее. То есть ты втрое быстрее окажешься в тепле и набьешь рот зажаренным в травах костным мозгом и мясными пирогами. «Ты нашла мою слабость», — сказали Ника. пыхтя, но не отставая. Уже скоро они вошли в ритм, поспевая за длинными шагами осалы. Едкая вонь дыма ее не замедляла, а придавала сил. На секунду показалось, будто она вовсе не улетала с гепатии, будто никогда не вырезала из себя эти воспоминания. Боги, как же здесь красиво. Не в сентиментальном смысле, О таком стихи не пишут, но Асала обожала суровость ландшафта, мрачные голые холмы. Никакого солнца, никакой фальши, ничего подобного Хайему и... боги. Теперь Асала вспомнила, как любила эти края, вспомнила ребенка, которым была до того, как домашняя мать отправила ее прочь. Бросила. в порядке? А они внимательны. Этого не отнять. Даже в чертовой маске. И с одышкой заметили, как что-то в ней изменилось. А Сале надо поработать над тем, чтобы не выдавать лишнего. Она продолжила бежать, быстрее и быстрее, оставив Ника глотать пыль. В «Альмагесте» Ника хотелось передохнуть. Они уже забронировали номер на вымышленные имена. Но Асале не понравилось, как она расслабилась по дороге из порта. Когда чувствуешь себя свободно, беззаботно, напрашиваешься на гибель. Гепатия опасна. Люди, с которыми она будет иметь дело, опасны. Сейчас не время для непрошенной ностальгии. Мы и так потеряли много времени. Сперва в шаттал-порте, пока дожидались одежду. Потом по пути сюда. Ты же хочешь впечатлить папочку? Тогда давай пошевеливаться. Пора работать над зацепками». Асала пожалела о подколке про отца, но уже было поздно, и, может, это подстегнет напарника к действию. Бездельная часть миссии закончилась. Их ждала работа. «Можно хотя бы сумки сбросить?» «Что, устали?» пошутила она, стараясь вернуть в ситуацию нотку легкомысленности. «Ты обещал накормить», — сказали они. «Возьмём шашлык по дороге на верфь. Если Вэлла и села для ремонта, то только там. Но верфь огромная. Может, квадратная миля, может, больше. Осматриваться предстоит долго». Ника вздохнули. «Мясо на палочке — это не еда. Даже мясо, целый день маринованное в кислом молоке и поджаренное на палочке до копчёного идеала, Ника со стоном снова защёлкнули ремень рюкзака на поясе. «Ты платишь?» «Плачу», — сказала Асала. «А... и сделай одолжение». «Какое?» «Можешь пока снять маску». «Ты в любом случае выделяешься. Но маска — это даже для инопланетника слишком. С ней мы много ответов не дождёмся». Путь до верфи был близкий, Но Асала все равно не мешкала. О Бальмагесте у нее не осталось теплых воспоминаний, а с той поры здесь стало хуже. Еще без трупов на улицах, но, по экспертному мнению, Асалы – это не за горами. Пока что улицы были усеяны пропащими душами. Изгнанными, бесклановыми, людьми, подсевшими на вспышку или свечение. По крайней мере, половина лавок стояли заброшенными. витрины выбиты двери раскрыты настеж ника привлекали внимание больше чем устраивала осалу без правильных знаков правильных татуировок без правильной походки они во всем походили на типичную внутренность говорить буду я сказала асала я знаю язык верхнего полумесяца сказали ника но ну, разумеется «В армии требуют говорить, как минимум, на главных диалектах системы». «Ладно», — ответила Асала. «И я справлюсь. Я не шутили, когда сказали, что у меня здесь есть контакты». Асала кивнула. Она не сомневалась, что на данный момент у них больше связей с жителями гепатии, чем у нее. «Есть. Но пусть каждый делает то, что умеет лучше». «И что, ты можешь лучше меня? Быть гепаткой?» Насколько я помню, ты не очень-то хотела сюда возвращаться. Всегда будут такие люди, как Ника, которые не дадут ей забыть, что здесь место ее рождения. От нее и не требовалось, чтобы ее тянуло вернуться. От нее и не требовалось считать планету своим домом, чтобы быть по ней специалисткой. Выражение Ника выдало, что они уже сообразили, насколько их констатация факта смахивает на оскорбление. Ты мне начинаешь нравиться. Поэтому сделаю вид, что ты ничего не говорили. Асала сказала это непринужденно, чтобы развеять внезапное напряжение. Ника несколько раз выпустили пар изо рта. Прости. Не стоило мне. Забудь. Теперь пошли. Кое с кем можно поговорить уже тут. Она показала вперед на женщину, которая играла сама с собой в карты в грязной будке у входа на верфь. «Да», — раздался скрипучий голос из динамика. От карт женщина так и не оторвалась. «Мы бы хотели с вами поговорить. У нас есть пара вопросов о корабле, который здесь проходил», — сказала Асала бегло, но все-таки как-то не так. Слегка неестественно. Слегка бездушно. Механик подняла глаза, смерила Асалу и Ника взглядом. «Здесь проходит много кораблей. Это же корабельная верфь». Она снова вернулась к картам. «Можете открыть дверь?» — спросила Асала, сразу же осознав свою ошибку. Она использовала слово «для двери дома», а для чего-то промежуточного или временного, как эта будка, существовало другое слово. Ошибка первогодки на курсе по верхнему полумесяцу. А ведь эта планета — ее дом. Или была домом. Механик снова подняла взгляд. в этот раз тяжело уставившись на Асалу. «Фальшивая?» — спросила она, показывая на татуировки на лице Асалы. «Впустите нас!» — потребовала Асала. И, казалось, ее акцент становится сильнее с каждой секундой. Асалу бесила, как глупо она выглядит перед этой незнакомкой. «Насколько кажется негипадкой!» «Это не охранная будка. Женщина пустила бы любого, кто похож на клиента верфи. Судя по всему, теперь Асала сходила за местного не намного лучше Ника. Вроде бы не повод расстраиваться, но она расстраивалась. 34 года, а эта планета так и не разжала свою хватку». «Впустите», — повторила она. Механик уступила, чуть приоткрыла дверь, чтобы Асала и Ника вошли. Не хотела впускать мороз. Внутри тепло поддерживал крошечный электрический обогреватель. «Здесь вы ответов не найдете», — сказала механик. «Не сомневайтесь в том, на что я способна», — ответила асала «На что мы способны», — поправили Ника. Механика глядела Ника, потом пренебрежительно отвернулась, ясно давая понять, что разговаривать станет только с осалой. «Может, мне стоит поискать на верфи, пока ты будешь здесь? Так мы будем работать быстрее», — сказали Ника. Механик резко рассмеялась. «Там тебе повезет не больше, чем здесь, если только не сможешь как-нибудь вернуть всю воду, которую Хаем у нас воровал столетиями. Или уж не знаю, починишь солнце, которое вы уничтожили за наш счет». Ника выглядели чрезвычайно обиженными. Им придется научиться не принимать подобные претензии близко к сердцу. «Я на вашей стороне», — сказали они, — чем снова насмешили механика. «Проваливайте из моей будки! Поверить не могу, что вообще вас впустило! Проваливайте! И я бы сказала, проваливайте с планеты! Но если вы останетесь, может, нам повезет, и вы тут сдохнете!» «Знаете что?» Ладно. ответили Ника. Ник... «Да ничего, нормально. Она же все равно права. Здесь я далеко не продвинусь. Я свяжусь с собственными контактами. Может, засяду в пабе, послушаю сплетни. Встретимся сегодня вечером в номере, когда у меня будут зацепки». Они снова перешли на Верхний Хаемский. Асала удержалась и не покачала головой. Если бы Ника задумались... Догадались бы, что механик почти наверняка понимает этот язык не хуже верхнего полумесяца. Из-за власти Хайема его язык стал преобладающим в межпланетной торговле. Другие планеты не могли позволить себе не знать его. Ника прошли мимо осалы на улицу и поспешили прочь с верфи. Она нахмурилась. Что их так разозлило? Человек с внутренних планет не вправе ожидать, что где-то вроде гепатии их ожидает теплый прием. И ошибка с языком — это тоже на них не похоже. Ника не глупы, и до сих пор вели себя более-менее профессионально. Может, просто устали? — И ты, правда, доверяешь Хаймцу? — спросила механик. — Побольше, чем тебе, — сказала Асала. — Пока что ты была не очень откровенна. — А с чего мне быть откровенной? Только из-за того, что ты говоришь на местном... Асале стало стыдно за свой румянец благодарности. Несмотря на отношение механик все же видела в ней клановку. Асала не знала сама, почему это ее волнует после того, как она столько лет с трудом изживала из себя эту личность. Может, ей просто хотелось иметь хоть одно место, где она не чужая. Но сейчас не то время. Она прочистила горло и и полезла в карман за местной валютой. Деньги исчезли в кармане у механика, и та театрально вздохнула. «Мне нужно больше подробностей о корабле, который вы разыскиваете. Но я не стукачка, много выдать не смогу. Приличный корабль, не новый, но не дешёвый. Куча наворотов с внутренних планет, достаточно вместительный для нескольких тысяч человек. Садился на ремонт. Механик покачала головой. «Если бы такой корабль прилетал на мою верфь, я бы знала. И он точно не прилетал. Иначе его бы увидела половина жителей города и помчалась сюда, чтобы пробиться на борт». Асала изучила женщину. Низкая, худая, но большая в других смыслах. Большое сердце, большие глаза, большой рот. Напомнила Асале одну из матерей клана. «Слушай», — сказала механик, — «в наше время верфь «Не больше, чем свалка металлолома. Единственные корабли в рабочем состоянии здесь те, что я лично собрала с нуля. И ни один из них не поднимется дальше низкой орбиты. Корабль вроде того, что ищете вы. Чем бы мы ему здесь помогли? Починили бы сломанный клапан? Как? Сама оглянись». «Тогда, может, вы его ободрали, чтобы собрать корабль до Ганьде?» сказала Асала. «Особенно сейчас». «Разве люди на планете не пойдут на всё, лишь бы перескочить, пока не поздно?» Механик резко хохотнула. «Если бы я доверяла довести меня до Ганьде тому, что построила, я бы уже летела. Уж лучше пусть до меня доберётся смертельный мороз, чем вакуум. Ты знаешь, сколько мусорных кораблей долетают до цели? Меньше половины. И даже если долетишь, никому ты там не нужна». С местными дурнями мне хотя бы есть чем заняться. На это у Асалы ответа не нашлось. Она сама из тех, кто долетел. Очевидно, об этом механик уже догадалась. Везучая она себя никогда не чувствовала. Не чувствовала и сейчас, но где-то глубоко внутри ее заколола вина. По какому праву именно она вытянула счастливый билет? Асала заставила себя вернуться мыслями к миссии. На этом корабле есть люди, которых мне важно найти. Поможет всё, что ты знаешь, любая мелочь. «Ты не про тот корабль с Сэратоса?» — спросила механик, когда, наконец, прониклась серьёзностью осалы. «Не слышала ничего такого по новостям. Судя по тому, что я знаю, он всё ещё в полёте. На планете есть другое место, куда он мог отправиться на починку». Механик в размышлениях закусила губы и наморщила лоб. Может, сотню лет назад было, когда 75% планеты еще не забросили. Здесь корабля нет. Единственная зацепка осала уже, похоже, завела в тупик. "Благодарю за помощь", сказала она. Механик хмыкнула. Осала вышла в вечный холод. Когда Ника не вернулись в номер, даже не регистрировались, судя по записям, в компьютере, Асала отправилась в паб. Перебрать на работе она не имела права, но пропустить парочку стаканов вполне. Это поможет расслабиться и упростить задачу слиться с толпой, что очевидно, пока ей не удавалось. «Привет», — сказал кто-то. Асала обернулась. Со стула по соседству улыбалась женщина. Может, на несколько лет моложе её самой. «Похоже, денёк у тебя был дерьмовый», — сказала она. Асала легко улыбнулась, готовая разделить бремя своего пребывания на гепатии. «Я бы сделала комплимент твоей могучей проницательности, но, похоже, дерьмовый денёк — это стандарт для Альмагеста». Женщина пожала плечами. «Фу, ниоткуда знать. Я девчонка деревенская. Зовут Симия». Асала отпила, позволяя напитку себя успокоить. «Асала? Тогда почему сегодня в Альмагесте?» «По работе», — сказала Симея. «А ты? Что привело тебя?» «По работе», — сказала Асала. «Тогда за работу?» Симея подняла стакан, у которой есть еще тот плюс, что она свела нас вместе. Не зная, как реагировать на комплимент, осала отпила. «Прости, я в этом не мастер». «Значит, ты правда не из Альмагеста?» да? Спросила Асала. Кивнув, Симия приложилась к стакану. «Иначе бы моё деревенское обаяние уже сработало, и ты бы вела меня к себе». «Может, это потому, что я сама деревенская?» сказала Асала, позволяя себе погрузиться в разговор только отчасти. Она оставалась на чеку, по-прежнему сидела лицом к окнам паба, чтобы видеть улицу. «Я бы не сказала. Я вижу по глазам». Они повидали города побольше, Альмагеста. «То, что ты повидал, еще не говорит о том, что ты за человек», — заметила Асала. Конечно, это пустые слова. Они ничего не значили, но все же она удивилась, что сказала такое незнакомке. По крайней мере, зерно истины в этом было. А она обычно не говорила правду женщинам, с которыми случайно знакомилась в баре. Она устала больше, чем думала. Дело не в миссии, дело в гепатии, опустошавшей её эмоционально. Ладно. Тогда из какого ты клана? Нет, погоди. Сама угадаю. Семья прищурилась, задумалась. Татуировки у тебя недоделаны, но... Я бы сказала, ты выросла в горах, к востоку. Нет! К северо-востоку. Надзима? О, боги!» Обычно Асале не нравилось, когда ее с такой легкостью видели насквозь. Но теперь ее порадовало, что в ней осталось достаточно гепатии, чтобы Симия смогла отгадать клан. «А ты хороша!» Симия рассмеялась. «Хороша! Причем во многом!» Асала изо всех сил проигнорировала последние слова и снова отпила. Напиток согревал изнутри. А ты? «Кайкиас!» — «Кай сказала Симия. «А что за работа привела деревенскую женщину с дальнего юга в Альмагест?» Симия склонила голову набок Чуть ли не по-девчачьи. «Вообще-то я медсестра». «Правда?» Я не знала, что на гепатии еще остались медсестры. Не считая торговли, местные охотились или рыбачили, пожинали, что могли, в умирающем мире. Парочка. Мы в дефиците. Так что приходится жить в разъездах. Разные больницы. Школы некоторые еще работают. Другие учреждения. Деревни. Каждый раз, когда происходит вспышка эпидемии. Новый день, новая командировка. В основном по округе Альмагеста. Но не всегда. Похоже, ты немало поездила. А значит, она что-то знает. Даже во время флирта Асала думала о деле. Симия кивнула. «Если бы через гепатию проходил корабль с больными, тебя бы вызвали, как медсестру?» Спросила Асала. Симия замолчала, наморщив лоб. «Ну да, наверное». Но не по официальным каналам. Если бы я об этом узнала, обязательно поехала бы. И как узнавала? Не слышала ни о чем таком в последнее время. Асала не трудилась скрыть свои намерения. То, что она здесь ради информации. Она чувствовала, что Симея не будет против, что ей нравится, когда с ней говорят как можно более откровенно. Нет. Но серьезно, корабли то и дело падают на гепатию. Мы зовем их эратоскими метеоритами. Обычно выживших не бывает, — сказала она. А как насчет хорошего корабля с автоматической навигацией? Прочный, оплаченный одной из внутренних планет по заказу правительства. На лице Симе изобрежило понимание. Может, и глупо столько выдавать незнакомки, но если Асала не выдаст хоть что-то, то не получит ничего. «Ты не про корабль беженцев?» спросила Симия с тревогой. «Это... Что случилось?» «Ничего», — заверила ее Асала. «Но мне нужно его найти». «Значит, он пропал». «Асала — это же последние эратосцы в системе. Там много людей дети», — сказала Симия. Асала быстро просчитала ситуацию и мягко положила руку на ладонь Симии. «А я их найду. Ты можешь рассказать что-нибудь, что мне поможет?» Симия убрала руку и отвернулась, чтобы нажать пару кнопок на компьютере обслуживания и закрыть свой счёт. Асала видела, что она тянет время. У Симии была умеренно коричневая кожа, но татуировки белые... Вела она себя настолько просто, что типичные внутренности удивились бы. Ни за что не скажешь, что она всю жизнь прожила на такой холодной и беспощадной планете, как Гепатия. И все же ее обаяние и уверенность в себе напомнили Асале стольких знакомых женщин с Гепатией из ее собственного клана. Асала. Она обернулась. Нико. Асала выпрямилась, потом встала. «Где ты была?» «Я тебя искали», — сказали они. «Я тебя ждала. Ты не пришли. Тогда я занялась своими делами», — ответила Асала. Семья поднялась со стула и застегнула куртку. «Предоставлю вам разбираться. Асала, было очень приятно познакомиться. Вот мой кот. Я не могу помочь с кораблем». «Но если будет другой повод встретиться, звони». Она передала Асале номер, на накорябанный на салфетке. «Обязательно», — ответила Асала, провожая её взглядом. «Убери эту мерзкую улыбочку с лица», — сказала она Ника. «Прости, не хотели тебя обламывать. Просто нашли зацепку, и уже весь Альмагест обшарили в поисках тебя, когда ты не вернулась в гостиницу». Ассалли следовало дожидаться Ника в номере. В баре она только зря потратила время, ничего толком не узнав. Тупик за тупиком. Она позволила себе отвлечься. Эта планета действительно воздействует на нее, притупляет чутье. «Вернемся», — сказала она Ника. «Хочу послушать, что у тебя получилось найти». Далеко не карта с крестиком, но все же лучше чего угодно, что раскопала сама Асала. Отозвался один из контактов Ника. Пару дней назад арестовали человека за продажу высококачественного ракетного топлива, такого, которое бывает только на внутренней планете. Единственная проблема — его осудили. Он в Клейдарии. Асала села в кресле. «Твою мать!» «И не говори!» Я уже провели предварительное расследование. Не то место, куда можно просто так войти в часы посещения. Я смогли раздобыть чертежи, в том числе подземных уровней, чтобы найти вход через канализацию. Во многом Клейдария надежнее всего, что есть на Хайме. Суперсложная компьютерная защита. Вот единственное, чем Ганьде помог Гепатии, средство, чтобы не выпускать гепатцев с планеты. И Гепатия приняла дар. В отчаянные времена уровень насильственных преступлений бил рекорды. — А ты разве не можешь, не знаю, виртуально взломать замки? — спросила Асала. — Это сложно. Может, смогли бы, если бы было время, но это всё равно очень большое может. — Сколько времени? — Не знаю, недели, месяц, а то и больше. Ты мне понадобится немало помощи. Это будет непросто. Будь я на месте, и я имею в виду именно на месте, в здании, я бы вошли в локальную сеть и исправились. Может, уболтали бы пару людей и разжились кодами доступа, паролями администратора, но даже на это потребуется по меньшей мере несколько дней». Ника упали на кровать. Асала сплела пальцы и закинула ногу на ногу. «Должен быть другой вариант». У тебя еще могут быть здесь родные связи. Ты не знаешь никого с доступом или даже кого-нибудь в самой Клейдарии? Осаал покачал головой. Прошло почти 40 лет. Я не я ни с кем не поддерживала связь. Ника выпрямились на кровати и покраснели. Осале хватило вежливости не напоминать, насколько нетактичен вопрос о семье. В конце концов, кто-кто, а они о ее семье знали. Разыскивая дая они наверняка без разрешения покопались во всех закоулках ее прошлого. Пауза затянулась а Сала не взражала, погружаясь в дискомфорт. Наконец, Ника встали и отправились разворачивать фольгу на пачке с теплой едой. Обогреватель работал на максимуме, но с трудом. И даже во всей одежде им приходилось непросто. «Тут есть и для тебя», — сказали Ника, показывая на свою наплечную сумку. Асала приняла предложение перемирия. «Может, получится использовать семью». «Семия?» «Это что?» — спросили Ника. «Кто?» «Женщина из паба. Она, медсестра, работает в разных точках. Она упоминала больницы, школы, другие учреждения. Может быть, одно из этих других учреждений — тюрьма?» «Им наверняка нужны медсёстры. Но вряд ли у них есть свои. А если и есть, то они работают посменно по необходимости». Ника вгрызлись в свой шашлык. «Ладно, у нас есть возможная точка проникновения. Но она не будет против. В смысле, вы только-только познакомились». У Ассалы сложилось отчетливое впечатление, что Симия не будет против чего угодно. «Думаю, её заботит судьба людей на борту Веллы». Это будет хорошей мотивацией. Ее потенциальная связь с тюрьмой довольно косвенная. А я пока не уверена, что у нас получится законно провести ее внутрь. Ника скуксились. Но какие у нас еще варианты? Шанс небольшой. Но это хоть что-то. И точно намного больше, чем без семьи. «Я ей позвоню», — сказала Асала. Она достала салфетку, с номером набрала. Ответила семья почти мгновенно. «Да?» «Это семья «Да, кто это?» «Осало. Мы познакомились несколько часов назад». Голос Симми потеплел. «Не ожидала услышать тебя так скоро, но я рада. Хочешь встретиться?» «Ночь только начинается». «Я хочу встретиться, но, к сожалению, не ради того, ради чего надеялась тебе позвонить». Начала осала. На лицо Ника вернулась дурацкая ухмылка. «Снова расспросы о корабле?» «Я же сказала. Я не могу помочь. Я ничего не знаю. Можем встретиться в лобби Дусада? Это всего в квартале от паба, где мы сидели. Я знаю, что ты ничего не знаешь. Но помочь ты все равно можешь. Ты можешь поучаствовать в спасении беженцев на том корабле». «Асала расслышала на заднем фоне смех и шум. Должно быть семья в другом баре. Не надо мной манипулировать. Ты меня не знаешь. Если бы у меня был выбор, я бы не стала», — сказала Асала. Несколько секунд на линии стояла тишина. «Я с тобой встречусь. Больше ничего гарантировать не могу». Когда они спустились, семья уже ждала их. Ей не улыбалось подниматься к ним, так что они сели в безлюдном лобби, оттащив в сторону кресла и журнальный столик. Внизу оказалось холоднее, и они втроем сгрудились над дребезжащим обогревателем. Я, правда, рассказала о корабле все, что знаю. Он действительно мог здесь приземлиться. Но если и приземлялся, то ненадолго. Здесь его больше нет, и вряд ли вы отыщете следы. сказала Симмия, одетая уже скромнее, чем в баре. Теперь на ней был толстый джемпер, а волосы спрятались под вязаной шапкой, натянутой на уши. Теперь на ней были и очки. Что-то говорила о Сале, что когда она позвонила, Симия уже закруглялась и одевалась для поездки домой. Но менее привлекательной ее это не сделало. «У нас есть наводка, что корабль садился здесь». «Но человек, с которым нам надо связаться, недоступен», — объяснила Асала. «При чем тут я?» — спросила Симия, теряя терпение. «Мы думаем, он там, куда можешь попасть ты», — сказали Ника. Симия не поняла. «В больнице?» — спросила она. Э, «В правительственном здании, в КПЗ Шаттлпорта. Теплее?» «Клейдария», — сказала Асала. Семья кивнула, фыркнув. «Вот и разговаривая с незнакомками в барах», — произнесла она. «Ну, кто в этом виноват? Сама же сказала, что мне мало приключений в жизни». «Да будет так, как пожелаешь», — добавила она. Так говорила домашняя мать Асалы. Она и не задумывалась, что это должно быть распространённая на гепатии поговорка. «Меня ещё никогда не вызывали в Клейдарию, Почему все вдруг изменится, раз вам так захотелось? Симия нервно поёрзала на кресле, ее былая уверенность в себе пошатнулась. «С этой мелочью я разберусь с твоей небольшой помощью, если ты готова сообщить некоторые детали», — сказали Ника. Симия ответила скептичным взглядом. «У меня могут быть неприятности?» «Я тебя защищу», — сказала Асала и сказала всерьез. «Эти миссии в любом случае влекли риски». Но она не терпела жертв среди местного населения. «Не могу», — сказала Симия. «Простите, но не могу». Она нервно теребила пальто. «Я бы не позвонила, если бы могла обратиться буквально кому угодно другому», — сказала Асала. «Прощай», — ответила Симия, встала и ушла. Ника кинули клич среди своих контактов в поисках людей со связями в Клейдарии. Но день за днём ответа не было. Асала порылась в памяти, в поисках кого-нибудь, кто мог бы помочь, но тоже впустую. Ника смогли прочитать протокол задержания. Но, как и вся бюрократия на Гепатии, это была не более, чем отписка в файле. Асала подала официальную заявку на посещение тюрьмы, но её проигнорировали. чего она более-менее ожидала. В Клейдарию преступников отправляли гнить, и гиппатские власти не особо заботило, что там может понадобиться посетителям. Их бы заботило больше, зная они, что это официальный запрос от президента Хайема. Но если бы Экрам хотел действовать открыто, он бы не отправил Ассалу. «Со мной работают несколько человек над доступом к внутренней сети Клейдарии, но далеко мы не продвинулись». сказали Нико, как и Асала. Она опросила почти всех в Альмагесте, и единственные крохи информации, что удалось собрать, снова указывали на их топливного спекулянта. Она узнала, что его зовут Тик Аффинтус, выходец Хайема, сопровождавший беженцев на Велле. Зацепка из многообещающей стала конкретной, но что-то более определенное Асали не мог сказать никто. Она хотя бы смогла раздобыть им сника одежду потеплее. Через хорошую куртку гибельный холод кусал не так сильно. А может, она уже начала привыкать? Если скоро не будет прогресса, в расследовании они могут не успеть. Временное окно орбитальных вылетов на Ганьде уже приоткрывалось, причем ненадолго. И через несколько недель, когда перелет будет самым быстрым из возможных, поднимется настоящая суета. Но еще через пару недель срок начнет растягиваться до бесконечного для всех, кроме самых быстрых и дорогих кораблей. С таким не сможет справиться даже Альтаир. таир Орбитальная механика была симметричной и действовала в четырех измерениях. Попасть на гепатию с внутреннего кольца почти всегда просто. Но если Асала и Ника не раскроют дело в течение нескольких следующих недель, то будут просто вынуждены улететь. Асала не планировала застрять на краю света, особенно здесь. Они с Ника засели в номере, перебирая новые ходы, когда у Асалы заработал передатчик. «Алло», — ответила она, — «я согласна», — сказал голос на линии. «Это была семья, но не бесплатно. О чем бы ни шла речь, Асала заплатит. Она не проваливала миссии». Они встретились с ней в дешёвом кафе и не стали тратить время на любезности. — Я сделаю, что вам нужно. Но только если вы сделаете кое-что в ответ, — сказала она. — У вас же есть корабль, правильно? Ника кивнули, и осала закатила глаза. Она бы предпочла не раскрывать карты. — Значит, вы можете забрать с планеты человека, правильно? — спросила медсестра. — Это будет непросто. В Шаттл-Порте ждёт настоящий кошмар. Возвращение в космос Хайма — кошмар ещё хуже. «Мы можем тебя вывести», — сказали Нико. Добрая душа Ника так и переполнялась уверенностью, когда дело касалось спасения людей. «Мы можем попробовать забрать тебя с планеты», — поправила Асала. Семья покачала головой. «Нет, нет, нет». «Не меня. Мне нужно быть здесь. На планете осталось не так много людей с медицинским образованием. Это моя сестра. Моя сестра». В мысли Асалы незваным гостем ворвался образ Дайо. «Что?» «Моя сестра», — сказала Симе. Асала глубоко вдохнула, чтобы успокоиться. Потом глотнула чаю, позволяя теплу разлиться по телу. Пальцы онемели, и жар кружки приятно их обжег. Семья придвинулась вся в напряжении. «Сможете?» «Сможем», — сказали Нику. Асала не знала, как относиться к тому, что на ее совести будет очередная сестра, особенно чужая. Но другого выбора у них не было. После того, как Симе рассказала Ника все, что им было нужно, ей велели вернуться к обычному распорядку, не считая сообщений о Сале время от времени. Так она и сделала. Асала же готовилась. Ника дали ей для изучения чертежи с точными примечаниями. «Когда придет час проникновения, времени метаться или гадать, куда пойти, не будет, а единственная возможность привести Симию внутрь будет через пять дней». когда сменится штат. Асала не могла узнать, в каком блоке или даже камере держат их человека, пока Ника не войдут в компьютерную систему тюрьмы. А этого они не смогут сделать, пока не приведут в исполнение план». Она быстро выучила данные, но все же не могла позволить себе ни одной ошибки. Снова, снова и снова. Она штудировала чертежи, пользуясь строчками из стихов, из романов, из поговорок, из публицистики, чтобы при помощи мнемоники лучше заложить в оперативную память коридоры, двери, ворота и проходы. Теперь до запланированного проникновения в тюрьму оставался всего – один день. «Я не слишком обнаглею, если попрошу тебя добыть немного кофеина», — сказали Ника, работая сразу на нескольких компьютерах. Они запустили несколько кодов, каждая машина прогоняла разные протоколы и подпрограммы. Симия назвала им частную медицинскую компанию, в которой работала, и передала сведения о ее информационной безопасности. Для полномасштабной атаки этого не хватало, но Нико верили, что в своё время получит всё, что нужно. Конечно. Асала и сама не высыпалась, но на этом этапе ей не требовалось работать так, как Нико. Она вышла из номера и отправилась на улицу. Упаковавшись во все слои и натянув шапку на уши, холодный воздух обжёг лёгкие. Запах Гари был славным и знакомым. После короткого срока глаза уже привыкли к едкости. Прогулка по Орест-стрит была почти приятной. Запахи готовящихся завтраков. Тушится мясо, жарится рыба, суетятся люди. Она чувствовала ароматы разных сортов чая и корневого кофе, трав, специй. Здесь в воздухе тоже висела вонь, но самые неприятные запахи не задерживались на холоде ветру. Ребенка масала... Выбиралась сюда редко. Как она и сказала Симии, она была деревенской девчонкой из клана горных старух. Но все еще помнила эту улицу по нескольким визитам. Может, всего трем. За 34 года здесь мало что изменилось. Больше заброшенных магазинов. Больше гипадцев, подсевших на вспышку. Больше попрошаек. Намного больше попрошаек. Но ощущения все те же. Асала так и ждала, что из магазина выйдет с сумкой ее домашняя мать и поспешит с Асалой обратно на вокзал, хотя железная дорога уже давно не работала. Из эль как бы он не был плох, Асалу не тянулось сбежать. Это просто город. Город в осаде холода, как и вся Гепатия. Это дом людей. Любимый дом. Асала взяла для Нико пару энергетических напитков из автомата и заодно прихватила завтрак. Большой контейнер с супом, с тефтелями, яичными панкейками, йогуртом, сыром. Им обоим нужно заправиться, если они собирались пережить сегодняшний день без провала. Пока осала возвращалась в гостиницу, ей никто не улыбался. Глоток свежего воздуха после Хайема с его фальшивой любезностью, где люди принимают тебя не меньше, чем за воплощение демона, если не поднимешь глаза в ответ на приветствие. Асала поднялась в номер по короткой лестнице. Бросила банку энергетического напитка шестизарядник Ника, и те поймали, не отрываясь от работы. — Есть успехи, — сказали Ника, — прошли большую часть фаервола в компании Симии, Система паролей не такая уж надёжная, потому что её обновляют раз в месяц. Можно подумать, что из-за этого хакнуть сложнее. Но это просто значит, что люди будут снова и снова пользоваться вариациями одних и тех же паролей. Например, в один месяц «собака» — «1, 2, 3, 4». Следующий «собака» — «2, 3, 4, 5». Потом «собака» — «3, 4, 5, 6» и так далее. Ещё это значит, что люди записывают пароли или хранят в сообщениях, заметках на компьютере и прочем. А они уже на личных устройствах, не таких надёжных. Их я могу взломать почти мгновенно. Сейчас моя программа перебирает имейлы, которые люди отправляли сами себе и ищет конкретные комбинации чисел, символов и букв. Есть пара находок, но пока что ничего на уровне администраторов. «Ещё будет, максимум, через пару часов». Осала кивнула и похлопала их по спине. Они хорошо поработали. Она вспомнила слова механика на верфи. Намёк, что Ника не стоит доверять. Но Ника старались. Они явно стремились к успеху миссии не менее самой Осалы. Но всё, сделай перерыв. Тебе надо есть, как и мне. А у меня нет настроения». «Завтракать в одиночку», — сказала она. «Да, да, только дай кое-что закончить», — сказали Нико. Они вместе поели, потом по очереди залезли в крошечный душ. Завтра будет час икс. Но сегодня еще многое оставалось сделать. Сейчас Симия находилась в командировке, на месте аварии при добыче льда, в часе от Альмагеста. Завтра она будет в Клейдарии. В гробнице на отшибе, в глубине тундры. Медицинский персонал для Клейдарии обеспечивал здоровье плюс. Одного врача по вызову и трех медсестер на объект с населением в 2400 заключенных. Это было огромное здание, восьмиугольник, встроенный в горную долину, с двором, накрытым куполом посередине, где заключенные могли отдыхать. Каждая сторона восьмиугольника являлась тюремным блоком. строго охранявшимся от соседних и дополнительно подразделённым на лабиринт из двадцати крыльев. Их контакт, тик аффинтус, находился где-то в сердце этого сплетения. Асала ещё не решила, повезло им или нет, что очень малая часть охраны состояла из людей. Можно будет меньше прятаться, но это означало повышенное присутствие искусственного интеллекта. Больше биосканеров, больше камер, автоматизированная система. «Готово?» — спросила Асала Симию. Они встретились в номере гостиницы, но после этого ради безопасности Симии их пути разойдутся. Они выйдут с перерывом в несколько минут по разным маршрутам. Не самая большая предосторожность, если бы кто-то постарался, легко мог бы связать их между собой, но никто стараться не будет. Я готова. В смысле от меня же ничего, такого не требуется, да? Только пронести передатчик. Подключить к кабелю. Заниматься своими делами, пока никто ни о чем не подозревает. «Правильно? Я просто притворяюсь, что заряжаю телефон. Ничего особенного, никакого повода для подозрений». Тут она широко распахнула карие глаза. «И тогда вы заберете мою сестру?» «Да? Обещаете?» «Она готова. Она уже в Альмагесте. Она проделала долгий путь. Вы не можете ее подвести Асала взяла Симию за плечи. «Все будет хорошо». Симия отвернулась. «Ты же не знаешь, Асала?» «Знаю». «После 30 лет на своей работе знаю совершенно точно», — сказала она. «Ладно», — сказала Симия. «Как я выгляжу?» Асала кинула взглядом Её свободный белый халат, заплетённые косы, уложенные в тугой клубок. «Хорошо. Как медсестра. Вполне спокойная. Это твой первый день в Клейдарии. А это объясняет любую нервозность. Когда они проведут биоскан, чтобы проверить твою личность», — ответила Асала. «Тебе пора на поезд. До него три мили». Я сяду на другой остановке. Пять миль в другом направлении. Прибуду через десять-пятнадцать минут после тебя. Ника уже на месте. Готовится в точке недалеко от периметра тюрьмы. Все наши каналы открыты. Мы за тобой наблюдаем. Жучки на месте. Есть, — сказала Симе, похлопывая по себе, словно хотела найти почти микроскопическое устройство на ощупь. Это будут наши глаза и уши. Не включай их, пока не пройдёшь все сканеры. Максимум один-два за раз. Помни, почти на всех воротах и дверях между крыльями и секциями стоят сканеры, которые засекут жучки, если они работают, так что отключай их перед тем, как пройти. Надеюсь, тебя просто направят в лазарет, и тебе не придётся быть больше нигде в здании, сказала Асала, застегивая облегающий толстый худи черного цвета с подкладкой из кенетилона. Он сохранит тепло при температурах ниже минус сорока градусов. Поверх него она надела еще один, потом поверх обоих куртку, перчатки, шапка. Говоря по правде, она сама не знала, что будет после того, как они доберутся до тика или сколько им с Ника придется сегодня находиться на холоде. сбежав от преследования они вступят в контакт с сестрой семьии затем встретятся с ней перед тем как вернуться на альтаир она надела кобуру с оружием и проверила дополнительное оружие на лодыжке и в куртке идем воздушная дорога соединяющая альмагест клейдарию и несколько других крупных центров была одной из немногих что еще поддерживали в более-менее рабочем состоянии задержки случались часто и но потому они и вышли пораньше. Дорога висела на толстых тросах, на высоте чуть меньше сотни метров. Отсюда осала видела все. Горы, бесконечные горы, ипологие манящие холмы, глубокие долины, Заснеженные равнины. Несмотря на все, что выпало на долю Гепатии, с начала этого кризиса планета по-прежнему захватывала воображение и дух. Асала провела больше времени вне планеты, чем на ней. Но, глядя на суровый ландшафт, нисколько не сомневалась, что ее создал именно он. Поезд лязгал, сверху доносился оглушительный пронзительный свист. «Они неслись на довольно высокой скорости. Если и дальше пойдет в таком духе, они преодолеют путь в 35 миль где-то за 20 минут». Она сидела, опустив голову и натянув худи, чтобы скрыть лицо. Ника сказали, что обезвредит все камеры. Какие сможет, но Асала была старой закалки и предпочитала перестраховаться. Сегодня она была благодарна за татуировки. с которыми всю жизнь состояла в непростых отношениях. Если ее кто-нибудь увидит, то не признает посланца с Схайема. Когда поезд остановился, сала заняла позицию на одном из слепых пятен, которые они с Ника определили по чертежам, планам и топографическим съемкам. Рация работала. Пистолеты все три по кобурам Если все идет по плану, семья уже внутри». «Наверняка как раз прошла проверки. Там она подключит устройство Ника к кабелю тюрьмы, чтобы Ника могли взломать сеть и открыть все проходы, какие нужно открыть для проникновения Асалы». «Гамма, прием!» — спросила Асала, перепроверяя частоту. «Я здесь, Альфа, прием!» — сказали Ника. «Только что получили глаза и уши. Добро на операцию!» «Дам тебе знать, когда мы будем готовы ко второй фазе. Сейчас бета направляется на место, куда надо доставить посылку». Расплывчатые коды, которыми они пользовались, были не самыми надёжными. Но иногда достаточно небольшого слоя секретности, чтобы размыть реальность и выиграть время. Их всё равно никто не услышит. Ника обещали об этом позаботиться. «Ладно. Посылка на месте. Теперь дело за моей магией». Первым делом ослепим их. Это был сигнал для осалы Камеры по периметру отключатся только на короткое время. Две минуты. Достаточно, чтобы она вошла через служебную дверь в боковой коридор. Но, как они надеялись, недостаточно, чтобы тюремный ИИ опознал закольцованное видео, которое Ника подсунули вместо прямой трансляции. И пошла. сказали ника есть Аала сорвалась с места во многом клейдария была такой же безлюдной как шаттлпорт. Не нужно стараться сливаться с толпой вся охрана внутри большая часть безопасности компьютерная камера вернуться через 10 9 8 начали отсчет ника. За несколько метров до двери осала чуть ускорилась, заставляя себя двигаться ряще и быстрее. 4 три, два… осала была у толстой тяжёлой двери служебного коридора, но знала, что пока та ещё закрыта. Ника могли войти только в одну систему за раз. «С твоей девушкой, кстати, всё в порядке», — сказали Ника. «Занимается своими делами, не вызывает подозрений. Сейчас проверяю систему. И, и ИИ заметил аномалию из-за закольцованного видео на камерах не отправляет двух охранников осмотреть периметр. «Скажи, что откроешь мне дверь раньше». «Я стараюсь». Голос Ника звенел от напряжения. Асала могла представить, как они яростно стучат по клавишам. «У каждой двери отдельный набор протоколов. Это занимает больше времени, чем я думали», — сказали они. «Секундочку. Дай-ка кое-что попробую». «Так, есть пароль. Ещё парочку и... Есть! Открыто!» Асала услышала, как отключаются магнитные замки и проскользнула в дверь, как раз тогда, когда услышала приближение патруля от главного входа. «Пошла?» – спросили Нику. «Вошла». Асала услышала, как Ника запирает за ней. Это занимало больше времени, но им приходится заметать следы по возможности мгновенно, поскольку ИИ регулярно проверял системы на нарушения. Быстро открытая и закрытая дверь означает, что входил охранник или технический работник. Оставшаяся незапертой дверь означает неприятности». Асала шла по маршруту, который запомнила по чертежу, надеясь, что Ника обезвреживает биосканеры и камеры одну за другой, пока она пробирается по сложному лабиринту подвального уровня ко входу на главные, где держат Тика. В наушнике раздался голос Ника. «Ладно, он в блоке F. Камера 104. У них еще полчаса до завтрака, когда двери их камер автоматически откроются и биоскан зарегистрирует их на день. Не думаю, что смогу отключить эту систему, потому что в нее нет ручного доступа, так что тебе придется выбраться раньше, без вариантов. Асала была в блоке «А». Чтобы успеть в отведенное время, придется бежать. И бежать быстро. Буду пошевеливаться. Системой безопасности у тебя все схвачено. «Буду отключать сканеры и камеры по мере твоего продвижения. По-другому не получается». Вперёд, сказали Ника. Асала бросилась бежать изо всех сил. Неслась по коридорам, сворачивала там, где надо. На ходу было непросто переводить линии квадратики с чертежей в реальную жизнь. Но это и не первое ее проникновение. С поворотами она не ошиблась ни разу. В блоке F было темно и тихо. Но Асала чувствовала, что большинство заключенных уже проснулись. Их дыхание не было спокойным, медленным и размеренным, как у спящих. Никаких всхрапов. Коридор осматривали глаза из камер, но голос никто не подавал. Асала никогда раньше не бывала в такой тюрьме. Ни свиста, ни ругани. «Тик», — рискнула она, ступая тихо и твердо. У нее оставалось всего минут десять. Тик Аф Финтус, повторила она уже уверенней. Мне нужно поговорить с Тиком Аф Финтусом. Что? Она направилась к камере 104. Тик уже стоял у двери. У нас мало времени. Мне нужны ответы, ни Юли, ни тени. «Если не скажешь, что я хочу услышать, подозреваю, что хуже будет только тебе. Я-то могу выйти. Ты в ловушке за дверью», — сказала Асала. Ненадолго хмыкнул Тик. Он был озлобленней, чем ожидала Асала. «Без татуировок. Факт. Эта тюрьма — не самое ласковое место. На нём сказались даже несколько недель». «Хочешь рискнуть? Помни о миссии». Ника сказали, у неё совсем немного времени. Ей надо выйти раньше утреннего биоскана. Подозреваю, ты знаешь, почему я здесь. Ты что-то потеряешь, если опустишь враньё и сразу расскажешь то, что мне надо знать. В крыле поднимался шум. Заключённые начали возиться и ходить по камерам. «Можешь меня отсюда вытащить?» — спросил Тик. «Не сказать, чтобы ей хотелось?» Но они с самого начала понимали, что торговаться им нечем, и переговоры не обойдутся без обсуждения побега. Кроме того, его заперли в этой дыре всего лишь за продажу краденого топлива. Ее совесть будет чиста. «Обсудим, если скажешь, что случилось на Вэле. Что произошло после того, как вы сели для починки? Вы были в верфи? Где сейчас Вэла? Слушай», — начал тик. Я и пара других охранников что-то заподозрили, когда капитан заявил, что кораблю нужен ремонт. Я имею в виду Вэллу. Оснастили по полной, все проверили по два раза. Наш полет проходил гладко. Я заметил, что пара беженцев вели себя мутно, особенно одна. И по декларации я знал, что она какой-то знаменитый врач. Они говорили об Узочи. А Сала знала о ней по рассказам о ее матери, Ване Рёте. но в последнее время лучше помнила по профилям беженцев которые просматривала на альтаире что-то мучудило узо черёта и чего это стоило беженцам она же мозговитая сказал тик она легко могла специально устроить повреждения в системах корабля и двигателях да не знаю она вела себя подозрительно с первой же секунды как поднялась на борт будто ей что-то не понравилось В смысле, конечно, мы были нагружены сверх вместимости Факт. Экрам просчитался насчет того, сколько там человек. Но опасность кораблю не грозила. Он построен для куда больших грузов. В общем, когда мы готовились пристыковаться к орбитальному шаттл-порту на Гепатии, я прижал узочек стенки. Не знаю, вроде ничего такого не сделал, но тут бац, нате вам, полноценный хренов мятеж. Со всеми беженцами до единого. Охраны было всего несколько человек, понимаешь? Мы не ожидали, что нас потребуется больше. Мой отряд быстро смели. Его лицо посуровило. Мы отряд отпустили слегка помятыми или выперли. Это как посмотреть. В правительстве на этой паршивой планетке бардак. И беженцы знали, что здесь всем будет на нас плевать. Перед тем, как они снова взлетели, я решил сделать себе подарок и прихватил топливо. Подумал... «Раз я здесь застрял, мне не помешает способ подзаработать, чтобы оплатить перелет домой». Асала покачала головой. «Твою мать!» Беженцы направлялись к роскошной жизни на Хайме. Политика хоть раз для разнообразия оказалась на их стороне. Так что не существовало ни единой причины для бунта, против сопровождения, если только беженцы не задумали что-то еще. Что-то жестокое. Ей нужно выбираться. И нужно было немедленно связаться с президентом. «Альфа, ты вышла?» «Черт», — сказала Асала. «Только не говори, что ты еще в блоке. Насколько все плохо. Ты попадешься в автобиоскан, и он поднимет тревогу. Я никак не могу его остановить. Устрою диверсию. Но, Альфа, тебе надо бежать. Давай, беги!» Асала хотя бы получила то, что искала. Она бросила со всех ног, когда над головой пронзительно заревела тревога. Бежала не только она. Благодаря Нико в Клейдаре открылись все ворота и двери. На бегу она вызвала с наладонника президента Экрама. Она не знала, сколько у нее еще оставалось времени. О том, что происходит, известить нужно было срочно. Экрам не ответил. Она оставила сообщение. «Доставьте сюда людей. Кажется, беженцы с велой планируют терапию». «Альфа?» «Прием», — сказала Асала. «Сейчас подхожу к служебному выходу. Как можно быстрее направляйся на вокзал. Встретимся там. На хвосте охрана. Уверена, что у них есть транспорт. Если любыми способами можешь выиграть время...» «Я как раз искали повод для Эми», — сказали они, пугающие жизнерадостным голосом. «Не отрубай поезд. Это наш выход». раскрежетала Асала, с трудом выдавливая слова на бегу. «Да, это малыш Эми!» возразил Ника. «Даже зародыш!» Асала закатила глаза, не сбавляя бешеной скорости. «Звони сестре Симии. Пусть знает, что мы действуем быстрее, чем планировали. Если не встретимся с тобой в поезде, ищи меня на верфи. Мы не сможем вернуться на наше судно. Времени нет. Но механик на верфи сказала, что оборудовала пару кораблей. Придется один изъять». Асалу подгонял адреналин, пока она возвращалась в город, переживая, что не встретила Ника в поезде. Эми отрубил ее рацию раньше, чем она выбралась из тюрьмы. Других способов связаться не было. Она попробовала передатчик. Сохраненные скачанные функции работали, но позвонить не получалось. Зато она получила ответ Экрама, оставленный, пока она старалась не попасться. «Асала, перезвони как можно скорее. Мне нужна конкретика». «Время? Место? Асала? Какого черта происходит?» Она снова попыталась дозвониться, но без толку. Хотя бы поезд летел быстро. На месте встречи Ника снова не оказалась. Она дожидалась их 15 минут на верфи, но там не появилась и Симия. Из-за тревоги, ревущей в каледарии и слабо отдававшейся даже здесь, все были на стороже. Когда мимо пронеслась полиция, Асала притворилась, будто возится с брошенным кораблем. Наконец она увидела Нико, бегущих. «Вперед!» – крикнули они. Она последовала за ними. «Нужно найти рабочий корабль! Нет времени! Смотри!» Нико показали за спину, за ворота верфи. В центре города светилась голограмма с их лицом и надписью «Разыскивается». «Если верить, одного моему человеку через три минуты из восточной части верфи вылетает корыто с кучей беженцев. Нам нужно быть на нем. Я все передали сестре семьи Она уже в пути». Асала бежала со всех ног. Двери корабля уже закрывались, когда они его наконец увидели. «Вперед!» — снова закричали Нико. «Билет есть?» — спросил их кто-то. «Мы можем заплатить», — сказала Асала. Мужик у двери взглянул на нее и решил, что она выглядит достаточно денежно, чтобы ей поверить. «Ну ладно, залезайте». Он надавил на кнопку, чтобы закрыть двери до конца. «Стой!» Асала схватила его за руку. «Мы ждем еще человека!» Асала в панике обшаривала глазами нервную толпу, сверяя лица с виденным изображением сестры Симии. «Она будет с минуты на минуту!» «Никак не могу», – сказал мужик и отпихнул ее. Несмотря на окри касалы и возмущенный вопль Ника, он надавил на кнопку, закрыв дверь. И они стартовали. Без сестры Сини. Конец третьего эпизода. Читала Юлия Аук.